Глава 15 Подводная лодка приближалась к глубине, на которую она была максимально рассчитана. Она поскрипывала под давлением черной воды, когда они, наконец, оказались возле древнего заброшенного выхода. Руис внимательно смотрел на картинку, которую Сонар рисовал на экране холла резервуара, подталкивая судно сантиметр за сантиметром поближе к вертикальной стене. Ход выглядел как круглая вмятина 2 метров в диаметре, которая была глубоко перегорожена сварными металлическими решетками. Они были совершенно бесформенными от ржавчины. Они коснулись стены со всей осторожностью, на которую Руис был способен, но от удара подлодка загудела, словно колокол. Остальные озабоченно смотрели, как он взял манипуляторами ремонтный шлюз, приспособил его края к неровностям стены и активировал его молекулярные ключи. Помпа заработала, запыхтела, и звуки показались неестественно громкими. «Пройдет несколько минут, прежде чем мы сможем проникнуть в камеру и начать прорезать дорогу», — сказал Руис. Все посмотрели вниз, под ноги. Синхронный жест, который заставил Руиза задуматься. «Может, они все слышали те же самые рассказы, которые слышал и он?» Относительно громких прожорливых чудовищ, которые, свернувшись, покоились в глубинах моровейника, никогда не поднимаясь к поверхности. Он засмеялся, отчего остальные уставились на него сердито и подозрительно. Когда шлюз очистился, он сделал знак Албени: Ты хорошо управляешься с горелкой, поэтому ты в числе избранных. Второй горелкой займусь я сам. Вдвоем они пробрались в камеру шлюза, надев маски и респираторы. Они начали резать металл решеток, которые перегораживали вход. Жирный белый дым заполнил камеру, и мир Руиза сузился до горения огненного луча и яркого сияния расплавленного металла, который сбегал по решетке на пол и всасывался аспиратором горелки. Он пытался не думать о предстоящей операции, о шансах, которые были против его успеха. Он вполне успешно прогнал эти мысли. Но он не мог совершенно забыть про низу, которая ждала его в рабских казармах. И если он никогда не вернется и погибнет, она никогда не узнает обстоятельств его смерти. Через 10 минут шипение горелки и Албени изменило тон, приобретя то дребежание, которое указывало на то, что он прорезал до воздушного пространства за решеткой. Стоп! сказал Руис. Но Албении и так уже выключал горелку. Руис осторожно пропустил тоненький щуп-прослушиватель сквозь тонкий шов, где Албении прорезал сквозь металл и включил усилитель на полную мощность. «Затаи дыхание», — сказал он Албении. «Ничего». Руис внимательно слушал секунд тридцать. Он слышал только самое упорное молчание и тишину. Не было даже основных звуков вздохов вентилятора, вибраций генераторов и даже тех самых маленьких и тонюсеньких звуков жизни, которые проходят и просачиваются даже сквозь самые глубокие слои моровейника. «Может быть, наш работодатель был прав?» – сказал он, откладывая щуп. «Возможно, про этот проход никто не знает». Албени ненадолго оживился. «Ты хочешь сказать, что мы еще можем пробраться и выжить?» «Этого я не говорил», — ответил Руис. Однако он улыбнулся и похлопал лбени по плечу. «Давай-ка прорежем еще немного». Часом позже они прорезали в паутине решеток пробку толщиной в метр, которой можно было заткнуть проход. Они пропихнули тиксотропическую смазку в шов, потом просунули с полдюжины автоматических ломиков во внешние края шва и запустили их в ход. Медленно-медленно прорезанная пробка скользнула внутрь со скрипом и стоном. Руис надел свое вооружение. «Убедитесь, что остальные готовы. Пусть наденут оружие и проверят, все ли необходимое снаряжение они с собой взяли», — сказал он Албени, который кивнул и вернулся обратно в лодку. Руис стал думать, что бы еще такое сделать, чтобы увеличить свои шансы на выживание, но ничего не приходило ему в голову. Казалось... Теперь все зависело от того, насколько хорошо Публий собрал данные разведки о проходе и его использовании, и от того, сколько удачи судьба оставляла Руизу. Он вспомнил мрачные высказывания Дальмаера относительно удачи и везения и улыбнулся. Он обнаружил, что ему не хватает старшины гильдии. Пробка вылетела из отверстия, и ломики вытолкнули ее наружу, на полметра. Как раз столько, сколько нужно было, чтобы пропустить человека. Шлюз с пыхтением прошел воздух. Албени набрал воздух в анализатор, склонился над экранчиком и сказал «Вполне чистый». Он снял свой респиратор и скорчил кислую рожу. Руис тоже снял маску. Слабый запах генчи портил весь воздух. Он поморщил нос, потом надел шлем и опустил очки забрала. Остальная команда стояла, ожидая приказа. И Руис кивнул Дурбану зверятнику. Вперед, сказал он. Дурбан энергично ринулся мимо него. Жучок в персональной шпули, который он носил у основания черепа, давал ему быстроту рефлексов, жестокость и решительность его тотема-рассамахи. Он посмотрел на Руиса сияющими глазами и улыбнулся. Росомаха, которая переполняла мозг Дурбана, смотрела на Руиза из этих человеческих глаз, счастливая тем, что собирается попасть туда, где ей можно будет удовлетворить свои жестокие импульсы. Дурбан пролез в щель с грациозным и ловким изгибом тела, и Руиз затаил дыхание, ожидая звуков, которые могли бы означать засаду или автоматическое оружие, которое реагировало бы на вторжение. Но никаких звуков не последовало. И через минуту Дурбан прошептал: Идите. Хаксли, сказал Руис Киборгу, который тащил противообнаружительные приборы. Пролезай и устанавливай все это. Потом Руис послал в щель покрытого шрамами бывшего гладиатора и одну из прикрывающих женщин с лазером. Потом показал щель марионетки. Фальшивый юбери улыбнулся своей пустой улыбкой и прошел. Руис отправился обратно в подлодку, проверил, достаточно ли надежно панель управления была защищена от постороннего вмешательства, и чтобы защитные системы подлодки были настроены на самоуничтожение, если кто-нибудь посмеет войти, пока Руиза не будет. Генч скорчился в самом темном углу, и Руис настроил свет на самый мягкий уровень. Мы вернемся, как только сможем, пообещал он существу и оно издало шипящий звук согласия. «Если Публи попробует сконтактировать с тобой, ты будешь в гораздо большей безопасности, если не станешь отвечать», — сказал он. «Я запомню», — сказал Генч. «Пока что в настоящий момент ты кажешься мне более заслуживающим доверия, нежели Публи. Пока что ты не лгал. Я чувствую запаховые метки подписей многих членов настоящей расы». По телу Руиза прошла дрожь предчувствия. Сколько их? Больше, чем я могу разобрать и разделить на отдельные индивидуальные метки. Их больше, чем я полагал. Я вообще не думал, что такое количество генчей может где-то существовать вместе. Я очень молоден и неопытен, и все же их очень, очень много. Может быть, когда ты вернешься, ты позволишь мне уйти к ним? «Если обстоятельства позволят», — ответил Руис. «Поднимаю». Туннель был высотой метра три. В свете шлемовых ламп, укрепленных на головах команды Руиза, стены из грубого сплава, казалось, закруглялись влево. Руис посоветовался с Албени, который нес крохотный отражающий радар на предплечье. «Что ты на нем видишь?» — спросил Руис. «В моем спектре никакой активности», — сказал Албени, наморщив сосредоточенный лоб. Каждые 33 метра встречаются провалы. Наверное, какие-то ниши без дверей. Руи заставил своих людей идти вперед. Впереди шел зверятник. Его прикрывали с фланга женщины, двигаясь так, чтобы все время держать под прицелом окружающее пространство. Безымянный гладиатор шел на приличном расстоянии сзади них. Он держал поводок фальшивого юбери Прямо перед ним шел Хаксли, киборг, неся противообнаружительное устройство. Прямо за Руизом тащился Албени со своим грузом детекторов. «Пользоваться только шлемофонами на минимальном уровне», — сказал Руиз. «Всем двигаться, крадучись. Ясно?» Семь пар глаз обратились на него из темноты. Каждая пара глаз со своим совершенно особенным выражением. Предвкушением, любопытством, страхом. Марионетка оказалась невозмутимо спокойной. Руис оглянулся на Албени. «Ты нас ведешь. Пилотируй», — сказал он. «Давайте-ка рысью», — ответил Албени. «Когда мы потеряемся, я вам скажу». Они шагали по пустому туннелю много километров, и Албени подтвердил предположение Руиза, что они слегка поднимались. «Это правильная дорога, босс», — сказал он. «Так ведь?» «Вроде бы», — ответил Руис. Они шли за навигационным шариком, который снабдил их публи. Его данные поблескивали на информационном экранчике Албени. Через равные промежутки они проходили открытые дверные проемы, обрамленные овалами какого-то серебристого сплава. При первом таком проеме Дурбан приостановился, потом упал на брюхо и попытался заглянуть через порог. «Пустой склад или кладовая?» сказал он и пошел дальше. Прочие двери оказались столь же невидного свойства. На отметке три с половиной километра Албени застыл в полшага. «Активность», – прошептал он, и остальные резко остановились. «У меня тут самая малость электромагнитных волн, что-то вроде небольшой пульсации». Хаксли постучал ногтем по своим индикаторам. «Недостаточно для того, чтобы распознать, что там такое». — сказал киборг с скрипучим басом. — Мне бы надо подобраться поближе. Руис подумал. Потом подозвал одну из женщин в лазерщиц. — Чоу, ты и Дурбан проведете Хаксли и Албени вперед, пока они не смогут разобрать, что же такое там происходит. — Потише, пожалуйста. Не пользуйтесь коммуникаторами за пределами 50-метрового диапазона. Она кивнула, и четверо скользнули во мрак. Через несколько мгновений они пропали за поворотом туннеля. Еще в течение 12 ударов сердца Руис мог разобрать отблески их шлемовых ламп, а потом в темноте не осталось ничего. Руис ждал, сжимая в одной руке поводок марионетки, держа в другой плазменный огнемет. Оставшаяся с ними лазерщица присела у стены туннеля в 15 метрах дальше впереди. Гладиатор ждал за их спинами привстав в дверях пустой кладовой. «Ну что же, немного времени и места у нас есть, чтобы поговорить с глазу глаз, сказал фальшивый Юбери. «Может, ты бы все-таки мне сказал, что такое дело со мной, Генч?» «Публи мне ничего не сказал насчет того, что я нуждаюсь в дополнительных модификациях». «Видимо, Публи тебе далеко не все говорит». «Нет, разумеется, нет». Но все-таки это странно. Ты уверен, что это не твоя собственная идея? А если бы и так? Неужели ты думаешь, что я тебе про это скажу?» Лицо марионетки исказилось, но только на миг. «Меня опасно даже в шутку дразнить такими вещами», сказал фальшивый Юбери голосом, который внезапно стал диким и мрачным, словно из его тела заговорил другой человек. Руис оценивающий, посмотрел на марионетку. Что же это такое? Была ли марионетка и таким образом Юбери не совсем таким спокойным существом, как Публи хотел заставить Руиза поверить? «Извини», — сказал Руиз. «Разумеется, я действовал согласно инструкции Публии. Разве я смог бы противостоять такому мощному чудовищу, как он? Кто, интересно, настолько храбр и настолько глуп?» Лицо марионетки вновь приобрело выражение приветливой остраненности. «Что же, если ты так говоришь...» «Ладно, тогда другой вопрос. Почему ты держишь меня на этом поводке? Ведь ты должен был бы знать, что я не посмею нарушить инструкции публи». «Мне так больше нравится. Я лучше себя так чувствую», — ответил Руис. «Кроме того...» Уже и так совершенно очевидно, что тебе он дал одни инструкции, а мне другие. Через полчаса Руис услышал в коммуникаторе шепот Албени. Идите. Через несколько минут, когда они дошли до Албени, он был один. Я оставил остальных, присматривая за тем, как будут развиваться события, сказал Албени. В его голосе были надтреснутые нотки. Нам придется все это проделать, босс. Руис кивнул. «Что ты обнаружил?» «Странное и страшное что-то. Что такое у тебя с генчами?» «Ты словно из кожи вон лезешь, чтобы свести с ними знакомство поближе». Руис действительно заметил, что вон генчей усилилось по мере того, как они с Албени шагали дальше. «Плевать, не в этом дело, Албени», — огрызнулся он. «Что такое ты нашел?» Албени вздохнул. «Стало быть, не надо обращать на меня внимания? Ну что же, мне на это наплевать. Хорошо, мы нашли страшно большую дыру в небоскребе. Этот туннель там и кончается. Словно огромная дыра проела туннель, когда случилось что-то, что вызвало к жизни эту дыру. Дыра в поперечнике около 150 метров, приблизительно цилиндрической формы, а над этим туннелем и под ним сотни точно таких же». По стенам этой дыры идет спиральная рельсовая дорога, которая минует туннели в стене. Мне кажется, что это более позднее добавление к архитектуре. Дыра идет вверх примерно на полкилометра, если верить моему радару. Но вниз она идет намного дальше, на 3 километра. Но я могу сказать тебе, она дыра эта, воняет так, будто там живет вся раса генчий. На дне. «Что за активность засек твой радар?» Албени покачал головой. «Понятия не имею. Она прекратилась, как только мы подобрались поближе. Мне кажется, что это был поезд или трамвай. То ли спускался, то ли поднимался». «А как насчет наблюдательных приборов?» «Хаксли говорит, ничего там нет. Он понимает в этом деле?» Руис не обратил внимания на вопрос. «В данных публия яма или дыра?» Не фигурировало. Видимо, данные публия насчет крепости бери были неполными или несовершенными. Он надеялся, что навигационный шарик не был теперь совершенно бесполезным. Он повернулся к марионетке. «Что это такое?» Марионетка дружелюбно покачала головой. «По-моему, я просто забыл про это. Как странно, что меня удивляет такая важная деталь в собственном доме». Он казался доподлинно сбитым с толку. Пусть даже на миг. Можем мы попасть на рельсовую дорогу? спросил Руис. Она проходит в 20 метрах под нашим туннелем. По спирали огибает стену и проходит дальше снова над нашим туннелем в 60 метрах над ним, сказал Албени. Ну ты сам посмотришь, мы уже почти пришли. Тут есть немного рассеянного света в этой дыре, так что шлемовую лампу можно выключить. Как только Руис убрал свой свет, он заметил мягкое красное свечение в конце туннеля. Желудок его подскочил к самой глотке, и он почувствовал, как на лбу у него выступает пот. «О да!» – сказал Албени. Красноватое сияние было как раз тем светом, который предпочитали Генчи, которые установили у него в мозгу смертную сеть и послание на задание. Он почувствовал призрачное сжатие в мозгу. Словно призраки этих конструкций все еще существовали в его сознании. Странная слабость подкатила к горлу. Он безжалостно боролся с ней, добивая ее своей целеустремленности.